Глава 6. Счастливые годы в избе у колодца. Я не могу понять, кто нравится мне больше: мастер Хигала или мастер Авалатти. Первый такой добрый и статный, и я думаю, он будет хорошим мужем. Но второй вызывает у меня бурю эмоций, не всегда приятных, но таких будоражащих. А кто нравится тебе, Лайша? Из разговора двух молоденьких селянок. Традиционно в деревнях Седых гор было две главные избираемые должности: староста и колдун, которые вместе обеспечивали поселению безопасность. Но в долине Колокольчиков и ту и другую роль играл мастер Годри Тов. Кроме него никто из взрослых жителей долины не умел колдовать, и в то же время никто не был настолько обаятелен, упрям и энергичен, чтобы стать старостой. Его единственный сын Хигала унаследовал отцовские дарк-магии а также внешность, надежный открытый характер и привычку никогда, никогда не сдаваться. Матери у Хегала не было. Она погибла при первом нападении волкодлаков, объявившихся в Седых Горах около восьми лет назад. После триумфальной победы над тремя чудовищами, никто не захотел отпускать сил Гросса в Алатте. Он согласился погостить пару недель. «Где ты научился такой магии?» – восхищался Хегала который уверенно взял шефство над Силграсом, знакомя его с деревней и ее жителями. «Покажи, пожалуйста, что еще ты умеешь», — оценивал его дар мастер Гудри и одобрительно кивал, глядя на колдовство Альва. Силграс понемногу подпускал ментальные чары в рассказы о своем фальшивом прошлом, заглушал ими любопытство селян так, чтобы никто не заподозрил в нем владыку горных дорог. Но вскоре чары перестали быть нужны. Силграса признали за своего, и расспросы прекратились. Да и сам он как-то незаметно забыл о том, что он чужак, и собирался куда-то уйти. Магия была здесь ни при чем, просто Авалатте понравилось жить в долине колокольчиков. Пара недель обратилась с тремя, затем месяцем, еще одним и еще. Вместе с Хегалой он ходил на охоту и рыбалку, а в теплых лесах, расположенных за погодным разломом, Собирал целебные травы для зелий мастера Гудри. Учился в крохотной деревенской школе, где пользовался дикой популярностью, несмотря на свой колючий характер, а может и благодаря ему. Помогал приютившему его старцу Луке с плотницкой работой. Вместе со всеми ездил в соседние поселения, на ярмарки и фестивали. Мастер Гудри учил его и Хегалу магии. Эти занятия были полезны. Аваласи тренировался колдовать по-человечески, не зажигая звезду, чтобы не выдать свою настоящую сущность. У тебя просто невероятный талант, поражался мастер Гудри, относившийся к Альву как ко второму сыну. Ты сможешь стать великим колдуном Сильграс. А ты, Хегала, замечательно контролируешь свою силу. Я горжусь твоим уровнем дисциплины. Хегала действительно много времени уделял занятиям. Помимо магии, он каждое утро занимался стрельбой из лука и разнообразными физическими тренировками, не говоря уже о дополнительных уроках по истории Седых гор и счётовству. Сильграж же предпочитал не вылезать из кровати до тех пор, пока старец Лукана сильно не вытолкает его из дома в сторону школы. "Зачем ты так напрягаешься?" сонно негодовал Авалатти, когда Хегала однажды в субботу попытался разбудить его на рассвете чтобы вместе попрактиковаться в колдовстве. Потому что мне нравится это, и потому что я хочу стать сильнее. Да цепись от меня. Я не покину эту кровать раньше полудня, Тов. Почему Лука вообще пустил тебя в избу? Лично я не хочу становиться сильнее, да и мне умереть счастливым ничтожеством. С твоим талантом ничтожность тебе не светит. Увы, и ах. Но вот деградировать ты можешь. Посмотрю я на твоё лицо, когда с помощью труда обойдут себя в магии. Оно будет таким же, как сейчас, хегало, сонным и злым. Уйди уже. Только это, вернись за мной, если поедешь к реке купаться. Ну какой же ты лентяй. Хорошо, вернусь. Это были замечательные годы. Вот только волколаков в окрестностях постепенно становилось всё больше. Они начали нападать гораздо чаще, чем прежде. Дошло до того, что троим колдунам пришлось дежурить по ночам. Мастер Гудри вместе с Хегалой, которому было уже почти семнадцать, и который сравнялся с отцом в колдовстве. А Силграс — в одиночку. Талант все еще обыгрывал дисциплину. Теперь, заслышав волкодлаков, маги выходили за пределы деревни и встречали их там, пока остальная долина пробуждалась. Так было безопаснее для селян. А Валатти не боялся этих ночей. Ему все удавалось с легкостью. Но однажды Хегала заявился к нему с позаранку, оперся обеими руками о стул, за которым Силграс скучающе завтракал, и с горящими глазами сказал. «Я хочу сторожить деревню вместе с тобой. Да, ты справляешься и сам. Но знаешь, что лучше борьбы в одиночку?» «Что?» А Валатти задумчиво накручивал на ложечку цветочный мед для оладий. «Командная работа, конечно». Настоящая радость знать, что вы победили вместе. С этим ничто не сравнится. Скажешь, нет? Не, не знаю. Сильграс слегка растерялся, с сомнением поднял взгляд на Тофа. А что в этом такого хорошего? Тоф фыркнул, покачал головой в стиле. Ну ты даёшь, молодозелена. Потом заговорщицки положил руку на плечо друга. Я покажу тебе силу гросавалатти. И с тех пор Хега ла дежурил каждую ночь, то с отцом, то с Альва мотсыпаясь по вечерам, и когда волк адлаки напали в следующий раз, сил гросихегола вместе дали им отпор. Это было так странно колдовать вдвоём, перекидывая напарнику неси плетение, слышать за спиной звон тревожных колокольчиков, топот выбегающих из домов селян. Понял? Улыбнулся после нападения Хега и шлюпнул своей ладонью о подставленную ладонь Аласси. Понял, облизнул губы тот. Однако ситуация продолжала ухудшаться. С волколаками было что-то не то. Казалось, избавляешься от одного, и вместо него появляются двое. Заснеженный лес кишел монстрами. Уже и днём нельзя было без опаски покидать деревню. У других поселений за погодными разломами были свои беды, но все сходились на том, что долина По-настоящему не повезло. Она стала невольным изгоем, не жила, а выживала, будто непрерывно держа осаду. «Так больше не может продолжаться», — сказал мастер Годри на общем собрании после того, как волкодлаки ясным утром загрызли кружевницу Люфи, отправившуюся к реке. «Надо разобраться с первопричиной. С костями тех ведьм в гиблом ущелье, с которых все началось». «Но мастер Годри...» Заголосили селяне. Ведь оттуда волкадлаки и лезут. Там их десятки, если не сотни. Это же порождение тьмы. Мы никогда с ними не справимся. Видят боги. Однажды кто-нибудь обязательно с ними покончит. А нам нужно просто потерпеть. Со своего места неожиданно поднялся Хигала. Боги видят лишь то, что делают люди, звонко воскликнул он, и кое-кто закивал, соглашаясь этим кем-нибудь должны стать мы с вами. Да, страшно. Да, опасно, но больше некому. Очнитесь. Другие деревни отказались присылать колдунов. Ждать нечего. Петля лишь затягивается. И снова много-много споров. Они правы. Не охота, конечно, но давайте я пойду в ущелье со своей привычной скукой в голосе. Неожиданно предложил Силграс до Толи, молчавший. Хегала, приятно удивленный инициативой друга, скинул брови и улыбнулся. А Валатти незаметно показал ему кончик языка. «Нет», — подумав, возразил мастер Годри, — «в ущелье пойдем мы с Хегалой». «Но ведь Силграс сильнее!» — воскликнул Хегала. «Я гораздо сильнее!» — негодующе подскочил Авалатти. Все заохали, это прозвучало едва ли неоскорбительно, но с усталого лица Годри не исчезло спокойное выражение. Мастер Тов подошел и положил теплую руку на худенькое плечо колдуна. «Вот именно, Силграс», — тихо и серьезно сказал он. «Как раз поэтому я и доверяю тебе самое ценное, нашу деревню. Мы с Хегалой справимся, не переживай». Мастер Годри взял с собой тех, кто вызвался добровольно. В следующую пятницу отряд из двух дюжин селян во главе с Нем и Хегалой отправился в сторону гиблого ущелья. Пока они отсутствовали, монстры три ночи подряд нападали на долину в большем количестве и яростнее, чем обычно, и измотанный Силграс понадеялся, что, возможно, на доле ушедших остается не так уж много врагов. Однако в среду на закате... Из всего отряда вернулись лишь пятеро. Хегала был среди них, а вот мастер Гудри нет. Всю ночь плакали по всей долине колокольчиков. Младший, а точнее теперь единственный Тов, закрылся в своей комнате и не выходил. Не зная, что делать, Сильграс Мульч бродил по дому друга и долго сидел, прижавшись спиной к закрытой двери спальни. За ней звенела надурованная тишина. Хегала, ты там? спросил он наконец. Да. Ты в порядке? Бесконечная пауза. А потом глухой надломленный голос. Если бы ты, а не я, пошёл с ними, отец был бы жив. Твой талант мог бы спасти его и всех остальных, а я не справился, никого не смог защитить. Они доверились мне, и теперь они мертвы. Так что нет сил, Грас. Я совсем не в порядке. А Валатти не знал, что ответить. Перед рассветом он беззвучно ушел, не оставив в доме никаких следов своего пребывания. Через неделю Хегалу Тофа выбрали новым старостой, несмотря на юный возраст. Он попросил Силграса стать деревенским колдуном. Сначала казалось, что Гуря навсегда поселилась в долине колокольчиков. А Валатти почему-то было стыдно дышать в первые дни стыдно причёсываться, есть, чувствовать себя нормально. Но мало-помалу боль утихла, на улицах снова стал слышен смех. А Хегалоу прямо вернулся к своим ежедневным тренировкам по колдовству, бегу и стрельбе из лука. Я стану сильнее. Я больше никого не подведу. Согласно обычаю седых гор, колдоны староста жили и работали в главном деревенском доме, разделённом на две половины. В долине его называли избои у колодца. Когда Силграс варил магические зелья и создавал охранные амулеты на своей половине, он слышал, как за стеной Хегала принимает селян с их жалобами и помогает находить решения. По субботам к дому с утра пораньше выстраивалась целая очередь, и Силграс рычающе опьяно крывал голову подушкой, потому что они топтались прямо у него под окнами, мешая спать. Волкодлакав больше не было но в Седых Горах и без этого хватало чудовищ. Следующим летом странная нежесть стала угрожать деревне, находившейся за ближайшим погодным разломом. Соседи попросили у долины колокольчика в помощи. Сами они в свое время наотрез отказались помогать с волкодлаками. Но мы поддержим их, твердо сказал Хегала. И этих поддержим, когда из другого поселения поступила похожая просьба. Благодаря его решениям, Постепенно возобновилось давно потерянное сотрудничество между разными поселениями. Они сдались сплочению не чем когда-либо прежде. Расцвела торговля, вернулись праздники, и, нововведение, трижды в год между восемью деревнями решили проводить соревнования по разным ремёслам и играм. Это было так необычно и так прекрасно. В остальные месяцы к турнирам активно готовились. Всем всерьёз хотелось надрать задницы соседям. И в скоре в долине колокольчиков сам процесс подготовки решили тоже сделать в виде соревнований, уже между селянами. На центральной площади, неподалёку от того самого колодца, возле которого находилась главная изба, поставили огромный щит, на котором писали названия дисциплин, имена участников и их результаты. Получалась огромная таблица, возле которой целыми днями толпились зеваки. И всё было бы замечательно. Но по этой таблице вдруг стало видно, что Хега Лотов катастрофически уступает силграсу Авалацсе во всём, даже в беге, хотя казалось бы. Хм. Хега лостое ущета. Скрестил руки на груди под любопытными взглядами нескольких селян из самого Авалацсе. Между деревнями в этом не соревнуются, но давай добавим шахматы силграс. Давай. Проигрыш Хегалы — Прыжки в высоту. — Хорошо. Я как раз хотел как-нибудь попробовать. — Проигрыш Хегалы. — Бой на виллах. Э — Эм, -э мастер Тов. Но это звучит немного опасно. — Отлично. Проигрыш Хегалы. Напряжение незаметно разливалось по деревне, еще не ясное, непонятное большинству, но некоторые уже озабоченно переглядывались. Неужели они зря затеяли эту штуку? Но как теперь остановить соревнование? Это же будет выглядеть так, будто все они Хегал уже леют. Унизительно выйдет, кошмарно. Сильграс Авалатти не чувствовал подвоха. Ну, подумаешь, Утов о плохое настроение изо дня в день. Тоже мне трагедия. Он всегда легко взрывается, но потом быстро отходит. Надо просто рассказать ему, как красотка Лойя Дарэне без застенчивона хваливала его, и всё пыталось выведать. Есть ли у него подружка? Пока Силгрос смешивал ей микстуру от кашля, Хегала даже набралась храбрости, чтобы посоветоваться, как лучше предложить Тофу пойти на свидание. Хегала от таких новостей живо придёт в себя. Он всегда стеснялся девушек, в отличие от Силгроса, который заигрывал с ними почти профессионально, с каким-то своим эгоистичным обаянием. Силгрос знал, что Хегала в свои 20 лет ещё ни с кем не встречался. До смерти мастера Гудри он был погружен в их мальчишеский досуг и свои занятия. А теперь большую часть времени занимала работа старосты и опять же тренировки. Хотя ей небо, половина селянок мечтала, чтобы заботливый, ответственный и красивый Тов сорвал с их уст поцелуй. — Пойдем в теплый лес на охоту на куропаток, — предложил Силграс, привычно заходя на принадлежавшую Хегале половину дома. — Светлую половину. Как он шутил, свою называя темной, хотя как раз Силграс был беленьким, как гусиное перышко, а волосы Хегалы цветом напоминали о черном соколином крыле. Но в комнатах Тофа всегда был порядок, а у Силграса царил такой безнадежный круглосуточный бардак, что и впрямь было темновато. Загромождение предметов плодило тени. «Не хочу. У меня много дел». Тоф копался в свитках с отчетами селя на ярмарочных продажах. «Ну, Хегала!» Силграс с капризной звездой разлегся на полу, чуть ли не стал барабанить по нему ногами, как ребенок. «Отстань, Авалатти! Иди работать! А может, все-таки постреляем куропаток?» «Я сказал! Отвали! Что тут неясного?» В глазах обернувшегося от стола Тофа полыхнул гнев. Силграс мигом перестал конючить, резко сел и прищурился. «Что-то не так?» Я занят. А ты этого явно не понимаешь. Да ладно тебе. Ведь всё это ждёт до завтра. Не слишком-то важные это бумаги, подумаешь, циферки. Не слишком важные, рявкнул Тов, вставая из-за стола. Сильграс. Я понимаю, что ты весь такой из себя молодой колдун и с ума сойти какая творческая личность, но на мне держится эта окаянная деревня. Да. «Твоя магия потрясающая, твои таланты бесценны и твои победы, что ж, блестящие!» Хегала сглотнул. «Но на мне, наши земли, наш скот, торговля, строительство и еще пепел знает сколько всего. То, что ты ничего не смыслишь в моих циферках, не делает их неважными. Скорее, это кое-что говорит о тебе, кое-что, что тебе не понравится». Силграсу стало неуютно под взглядом старосты. Он молча поднялся с ковра и пошел к выходу. Уже дотронувшись до дверной ручки, оглянулся. Тоф стоял, сложив руки на груди. «Я пойду на охоту один». Глядя из-под лоб, я предупредил о Валатсе, будто рассчитывая, что друг передумает. «Иди», — раздраженно бросил Тоф. Последним в списке турниров было соревнование по стрельбе из лука. В первом туре было десять человек, во втором пять, но ну и в третьем, конечно же, остались лишь Силграс и Хегала. Они шли вровень, но с последней стрелой Тов промазал, а вот Авалатси попал. «Есть!» — рассмеялся он и вскинул руку, чтобы привычно дать напарнику пять. Но Тов в гробовом молчании повесил лук на стену и быстро ушел. Никто не попробовал его остановить. Все стояли, не зная, куда девать глаза. И вот тут-то наконец пронело даже сил гросса. Пришибло запоздалым осознанием, для Тофа эта игра давно перестала быть приятной. Ну, сказал старец Лука, выходя перед зрителями и почёсывая бородавчатый нос. Вот соревнования и закончены. Всем спасибо. До свидания. Увидимся в трактире за ужином. Думаете, то в придёт? Да кто ж теперь его тофа знает-то? Авалацци моргнул, внимательным взглядом обвёл расстроенных селян. Нет, они его не винили, и Хегалу не винили. Им всем просто было довольно паршиво. Ув. Сильграс чуть не взвыл от досады, потом впихнул лук в руки молочнику, сбросил колчан и бегом не реагируя на крики. Ты куда, милый? Помчался вслед за ушедшим тофом. Тот, видимо, тоже бежал. Отпечатки сапог сначала виделись по деревне, потом ускользали за ворота, продолжались в поле, на опушке, в лесу. Сильм расперевёл зрение в режим Альва, позволяющий видеть дальше и глубже, чем люди, иначе бы он давно уже потерял след Хегалы. Вечерело. Закатное солнце накололось на пик Аскалырок и растеклось желтуком неопределённого багряного цвета. Жгучий холод затопил враги. Птицы притихли в своих гнёздах, послышался жадный волчий вой и тихий скрип старых деревьев, как будто мимо них проходило что-то большое, страшное. Сажа. В соседних деревнях в последнее время только и говорили, что в лесу стало пахнуть прахом и кровью. А это вполне могло значить, что в окрестностях кое-кто появился. Сажа. Сильграс побежал ещё быстрее. Хегала, за аралон прижав в руки карту. Не глупи. Возвращайся, Тов. В ответ лишь веточки хрустели под его ногами. Хегала, козёл. Вот с искусством убеждения у Авалатси было так себе. Сильграс перепрыгнул было через поваленное бревно но неожиданно зацепился за него штаниной и плашмя растянулся на земле. «Что б тебя обуглило?» — процедил он, сплевывая ошметки коры. Заскрипел снег под чьими-то решительными шагами, и в поле зрения Альва показались два знакомых сапога. К ним прилагался Хега Лотов, совершенно разбитый и злой с воспаленно-красными глазами. Плакал, что ли? С застегнутой, как попало, курткой И с искажённым от ярости лицом. Ну и что ты здесь бегаешь и орёшь, рявкнул староста. Неужели не ясно, что я хочу побыть один? Из-за чего это интересно? вспылил в свою очередь Авалати, взбешённый своим идиотским распластанным положением. Из-за того, что проиграл, ты что, девчонка что ли устраиваешь истерики из-за таких? Он не договорил, то вподнял его за шкирку и поставив на землю тотчас грубо оттолкнул. Подвернувшееся под ноги бревно опять чуть не стало причиной падения, но на этот раз Силграс все-таки устоял. «Ты серьезно не понимаешь?» Глядя из-под лобья, староста наступал на друга. «Вспомни, сколько времени тренировкам уделяю я, сколько ты и каков результат, что в магии, что в чем угодно еще. К чему это привело три года назад, а к чему еще приведет?» — Харрр! Убирайся, Авалатти! — чуть ли не взвыл он. — Вали обратно в деревню, и хоть ненадолго оставь меня в покое, самовлюбленный ты глухарь! — Что? Как ты меня назвал? Да иди ты в задницу, Тов! Хегала хотел ответить, но ему не дали. Вдалеке раздался протяжный скрип старой ели. Потом шорох ветвей и тяжелый звук удара о землю. Затем Ещё один. Деревья падали одно за другим. Что-то идущее по лесу скашивало их как серпом. Кто по лесу лиску идёт, ягоду волчью срывает. Кто всю ночь от кошмаров кричит, хвою с ветвей обрывает. Раздался призрачный многоголосый шёпот. Тов побледнел. Кровь отхлынула от его лица. Кадык дёрнулся, и выругавшись, Он схватил колдуна за локоть. «Это леший! Силграс! Бежим отсюда!» «Поздно!» — сказал тот, поднимая взгляд наверх. Из-за деревьев вышло оно. Седая косматая тьма, в которой проглядывали раздробленные кости, сложенные в огромную сущность. Череп вместо лица. Оленьи рога, украшенные отрезанными человеческими пальцами и ягодами рябины. Горящие красным впадины глаз а на шее мёртвые крысы на нитках что и пели эту дикую песнь леший утробно зарычал глядя на две фигурки впереди итьма стала расползаться от него во все стороны бежим ещё раз рявкнул тов и попробовал обхватив друга за плечи просто утянуть его за собой но тут сил брас преобразился он коснулся пальцами своего лица И тут же взметнулись белым пламенем волосы, вспыхнули голубым глаза, и мягкое сияние окутало Авалатсе. А главное, в небе над Сиулгросом загорелась огромная, созданная будто из драгоценного камня звезда, такая же, как над Лешим. Но у Лешива она была яшмовая, цвета подгнившей брусники, а у Сиулгроса сапфировая, ясная и чистая. Хегалатув застыл на месте. Два альва. Боги хранители, что происходит? Два альва. Староста, как в тумане, наблюдал за боем, сознание отвергало происходящее. Прошло 15 минут, а может и 2 часа, и страшно раненый леший, разбрызгивая чёрную кровь, сепа и держась за сломанный рог, сбежался, провождаемый визгом своих крыс. А сиумрас Тяжело и хрипло дышащий, с безумным взглядом и оскаленными клыками, повернулся к нему. Туф с отвращением понял, что его буквально колотит от страха, колени подгибались, хотелось лечь в сугроб и закрыть глаза. Но не сдаваться, не бояться, не сомневаться. «Нам?» — сурово проговорил Хегала, стараясь не выдать свою панику. «Надо поговорить». Да. Облизнулся силу grass и поправил волосы.